Глава 35. Рано утром, когда еще все спали, Олег тихо поднялся, застелил кровать, как требовалось, с четырьмя заворотами пододеяльника и, на цыпочках, ступая тяжелыми сапогами, вышел из палаты. За столом дежурной сестры, положив густоволосую черную голову на переплетенные руки поверх раскрытого учебника, спал сидя тургун. Старушка-няня нижнего этажа отперла Олегу ванную, И там он переоделся в свое. За два месяца уже какое-то и отчужденное. Старенькие армейские брюки с напуском галифе, полушерстяную гимнастерку, шинель. Все это в лагерях вылежалось у него в коптерках и так сохранилось, еще не изношенное до конца. А зимняя шапка его была гражданская, уже купленная в Уштереке, и мала ему очень, сдавливала. День ожидался теплый. Олег решил шапку совсем не надевать, Уж очень обращала его в чучело. И ремнем опоясал он не шинель, а гимнастерку под шинелью. Так что для улицы вид у него стал какого-то вольноотпущенника или солдата, сбежавшего с гауптвахты. Шапка же пошла в вещь мешок, Старый, с сальными пятнами, с прожогом от костра, с залатанной дырой от осколка. Этот фронтовой вещмешок тетка принесла Олегу передачи в тюрьму. Он так попросил, чтобы в лагерь ничего хорошего не брать. Но даже и такая одежда после больничной придавала осанку, бодрость и будто здоровье. Костоглотов спешил скорее выйти, чтобы что-нибудь не задержало. Янечка отложила брусок, задвинутый в ручку наружной двери, и выпустила его. Он выступил на крылечко и остановился. Он вдохнул. Это был молодой воздух, еще ничем не всколыхнутый, не замутненный. Он взглянул. Это был молодой, зеленеющий мир. Он поднял голову выше. Небо развертывалось розовым от вставшего где-то солнца. Он поднял голову еще выше. веретено перистых облаков кропотливой многовековой выделки были вытянуты через все небо. Лишь на несколько минут, пока не расплывутся, лишь для немногих, запрокинувших головы, может быть, для одного Олега Костоглотова во всем городе. А через вырезку кружева, перышки, пену этих облаков плыла еще хорошо видная, сверкающая фигурная ладья ущербленного месяца. Это было утро творения. Мир сотворялся снова для одного того, чтобы вернуться Олегу. Иди, живи. И только зеркальная чистота луны была немолодая, не та, что светит влюбленным. И лицом разойдясь от счастья, улыбаясь никому, небу и деревьям, в той ранней ранневесенней, утренней радости, которая вливается и в стариков, и в больных, Олег пошел по знакомым аллеям, никого не встречая, кроме старого подметальщика. Он обернулся на раковый корпус. Полузакрытый длинными метлами пирамидальных тополей корпус высился в светло-сером кирпиче, штучка к штучке, нисколько не постарев за свои семьдесят лет. Олег шел и прощался с деревьями медицинского городка. На кленах уже висели кисти-сережки. И первый уже цвет был у Алычи, цвет белый но из-за листьев улыча казалось бело-зеленой. А вот урюка здесь не было ни одного. А он уже, сказали, цветет. Его хорошо смотреть в старом городе. В первое утро творения кто ж способен поступать благорассудно? Все планы, ломая, придумал Олег Непутевая. Сейчас же, по раннему утру, ехать в старый город смотреть цветущий урюк. Он прошел запретные ворота и увидел полупустую площадь с трамвайным кругом, Откуда, промоченный январским дождем, понурый и безнадежный, он входил в эти ворота умирать. Этот выход из больничных ворот. Чем он был, не выход из тюремных? В январе, когда Олег добивался больницы, визжащие, подскакивающие и перенабитые людьми трамваи замотали его. А сейчас у свободного окна даже дребезжание трамвая было ему приятно. Ехать в трамвае был вид жизни, вид свободы. Трамвай тянул по мосту через речку. Там внизу наклонились слабоногие ивы и плети их, свисшие к желто-коричневой быстрой воде, уже были доверчиво зеленые. Озеленились и деревья вдоль тротуаров, но лишь настолько, чтобы не скрыть с собой домов одноэтажных, прочно каменных, неспешливо построенных неспешливыми людьми. Олег посматривал с завистью и живут же какие-то счастливчики в этих домах. Шли удивительные кварталы. Широченные тротуары, широченные бульвары. Ну да какой город не понравится, если смотреть его розовым ранним утром. Постепенно кварталы сменялись. Не стало бульваров, обе стороны улицы сблизились, замелькали дома торопливые, не негонки за красотой и прочностью, эти уже строились, наверное, перед войной. И здесь Олег прочел название улицы, которое показалось ему знакомым. Вот откуда знакомым. На этой улице жила Зоя. Он достал блокнотик шершавой бумаги, нашел номер дома. Стал опять смотреть в окно, и на замедлении трамвая увидел сам дом. Разнооконный, двухэтажный, с постоянно распахнутыми или навсегда выломанными воротами, а во дворе еще филигельки. Он где-то здесь. Можно сойти. Он совсем не бездомен в этом городе. Он зван сюда, зван девушкой. И продолжал сидеть почти с удовольствием принимая на себя толчки и громыхания. Трамвай был все так же не полон. Против Олега сел старый узбек в очках, непростой, древнеученого вида. А получив от кондукторши билет, свернул его в трубочку и заткнул в ухо. Так и ехал, а из уха торчал скруток розовой бумаги. И от этой незамысловатости при въезде в старый город Олегу стало еще веселей и проще. Улицы еще сузились, затеснились маленькие домишки, сбитые плечо к плечу. Потом и окна у них исчезли, потянулись высокие глинобитные глухие дувалы, а если выше их выставлялись дома, то только спинами глухими, гладкими, обмазанными глиной. В дувалах мелькали калитки или туннелики, низкие, согнувшись войти. С подножки трамвая до тротуара остался один прыжок, а тротуары стали узкие в шаг один, и улица падала под трамваем. Вот, наверное, и был. Тот старый город, куда ехал Олег. Только никаких деревьев не росло на голых улицах. Не то что цветущего урюка. Упускать дальше было нельзя. Олег сошел. Все тоже мог он теперь видеть, только со своего медленного хода и без трамвайного дребезжания стало слышно. Слышно железное какое-то постукивание. И скоро Олег увидел узбека в черно-белой тюбетейке, в черном стеганом ватном халате и с розовым шарфом по поясу. Присев на корточке среди улицы Узбек на трамвайном рельсе одноколейного пути, отбивал молотком окружность своего китменя. Олег остановился с умилением. Вот и атомный век. Еще и сейчас тут, как и в Уштереке, так редок металл в хозяйстве, что не нашлось лучше места, чем на рельсе. Следил Олег, успеет ли Узбек до следующего трамвая. Но Узбек нисколько не торопился. Он тщательно отбивал а когда загудел снизу встречный трамвай, посторонился на полшага, переждал и снова присел. Олег смотрел на терпеливую спину узбека, на его поясной розовый шарф, забравший в себя всю розовость уже поглубевшего неба. С этим узбеком он не мог переброситься и двумя словами, но ощутил его как брата-работягу, отбивая китмень весенним утром. Это разве не была возвращенная жизнь? Хорошо. Он медленно шел, удивляясь, где же окна. Хотелось ему заглянуть за и внутрь, но двери калитки были прикрыты и неудобно входить. Вдруг один проходик просветил ему насквозь. Олег нагнулся и по сыроватому коридорчику прошел во двор. Двор еще не проснулся, но можно было понять, что тут-то и идет вся жизнь. Под деревом стояла врытая скамья, стол, разбросаны были детские игрушки, вполне современные. И водопроводная колонка здесь же давала влагу жизни. И стояла корыта стиральная. И все окна в круговую их много, оказалось в доме. Все осмотрели сюда, во двор, а на улицу ни одно. Пройдя по улице, еще в другой двор зашел он через такой же туннелик. И там все было так же. Еще и молодая узбечка под лиловой накидкой с долгими тонкими черными косами до самых бедер возилась с ребятишками. Олега она видела и не заметила. Он ушел. Это было совсем не по-русски. В русских деревнях и городках все окна красных комнат выходят именно на улицу. И через законные цветы и занавески, как из лесной засады, высматривают хозяйки, кто новый идет по улице, кто к кому зашел и зачем. Но сразу понял Олег и принял восточный замысел. Как ты живешь, знать не хочу. И ты ко мне не заглядывай. После лагерных лет всегда на виду, всегда ощупанный, просмотренный и подгляженный. Какой лучший образ жизни... Мог выбрать для себя бывший арестант. Все больше ему нравилось в старом городе. Уже раньше он видел в проломе между домами безлюдную чайхану с просыпающимся чайханщиком. Теперь попалась еще одна на балконе, над улицей. Олег поднялся туда. Здесь уже сидело несколько мужчин в тибетейках, ковровый, бордовый и синий, и старик в белой челме с цветной вышивкой. А женщины ни одной. И вспомнил Олег, что и прежде ни в какой чайхане он не видел женщины. Не было таблички, что женщинам воспрещено, но они не приглашались. Олег задумался. Все было ново для него в этом первом дне новой жизни. Все надо было понять. Собираясь отдельно, хотят ли мужчины этим выразить, что их главная жизнь идет и без женщин? Он сел у перил. Отсюда хорошо было наблюдать улицу. Она оживлялась, но не было ни у кого торопливой городской побежки. Размеренно двигались прохожие. Бесконечно спокойно сидели в чихане. Можно было так считать, что сержант Костоглотов, арестант Костоглотов, отслуживший и отбыв, что хотели от него люди, отмучившись, что хотела от него болезнь, умер в январе. А теперь, пошатываясь на неуверенных ногах, вышел из клиники некий новый Костоглотов. Тонкий, звонкий и прозрачный, как говорили в лагере. Вышел уже не на целую полную жизнь, но на жизнь довесок, как хлебный довесок, приколотый к основной пайке сосновую палочкой. Будто и входит в ту же пайку, а нет, кусочек отдельный. Вот эту маленькую добавочную, другоданную, жизнь сегодня начиная, хотел Олег, чтоб не была, она похожа на прожитую основную. Он хотел бы теперь перестать ошибаться. Но уже чайник, выбирая, ошибся. Надо было не мудрить и брать простой, черный, проверенный, а он для экзотики взял кок-чай, зеленый. В нем не оказалось ни крепости, ни бодрости, вкус какой-то нечайный, а набиравшиеся в пиалу чаинки никак не хотелось глотать, а сплескивать. Между тем день разгорался, солнце поднималось. Олег уже не прочь был и поесть, но в этой чайхане ничего не было, кроме двух горячих чаев, да и то без сахара. Однако, перенимая бесконечно неторопливую здешнюю манеру, он не встал, не пошел искать еды, а остался посидеть еще по-новому, переставив стул. И тогда с балкона чайханы он увидел над соседним закрытым двором прозрачный розовый как бы одуванчик, только метров шесть в диаметре, невесомый воздушный розовый шар. Такого большого и розового он никогда не видел в росте. Урюк! Усваивал Олег, вот и награда за неторопливость. Значит, никогда не рвись дальше, не посмотрев рядом. Он к самым перилам подошел и отсюда сверху смотрел, смотрел на сквозистое розовое чудо. Он дарил его себе на день творения. Как в комнате северного дома стоит украшенная елка со свечами, так в этом замкнутом глиняными стенами только небо открытом дворике, где жили как в комнате, стоял единственным деревом цветущий урюк. И под ним ползали ребятишки, и рыхлила землю женщина в черном платке с зелеными цветами. Олег разглядывал. Розовость — это было общее впечатление. Были на урюке бордовые бутоны, как свечи. Цветки при раскрытии имели поверхность розовую, а раскрывшись, просто были белы, как на яблоне или вишне. В среднем же получалась немыслимая розовая нежность. И Олег старался в глаза ее всю вобрать чтобы потом вспоминать долго, чтобы к админам рассказать. Чудо было задумано, и чудо нашлось. Еще много разных радостей ждало его сегодня в только что народившемся мире. А ладьи луны совсем уже не было видно. Олег сошел по ступенькам на улицу. Непокрытую голову начинало напекать. Надо было граммов четыреста хлеба черного купить, улопать его в сухомятку и ехать в центр. Вольная ли одежда его так подбадривала? Но его не тошнило, и ходил он совсем свободно. Тут Олег увидел ларек, вставленный в уступ дувала так, что не нарушал черты улицы. Навесное полотнище ларька было поднято, как козырек, и поддерживалось двумя откосинами. Из-под козырька тянулось сизым дымком. Олегу пришлось сильно нагнуть голову, чтобы подойти под козырек, а там стать не распрямляя шеей. Длинная железная жаровня шла по всему прилавку. В одном месте ее колился огонь. Вся остальная была полна белым пеплом. Поперек жаровни над огнем лежало полтора десятка длинных заостренных алюминиевых палочек с нанизанными кусочками мяса. Олег догадался, это и был шашлык. Еще одно открытие сотворенного мира, тот шашлык, о котором столько рассказывали в тюремных гастрономических разговорах. Но самому Олегу за 34 года жизни никогда не приходилось видеть его собственными глазами. Ни на Кавказе, ни в ресторанах он никогда не бывал. А в нарпитовских довоенных столовых давали голубцы и перловую кашу. Шашлык. Затягивающий был запах. Этот смешанный запах дыма и мяса. Мясо на палочках не только не было обуглено, но даже не было смугло-коричневым, а в том нежном, розово-сером цвете, в котором оно доспевает. Неторопливый ларечник, С кругло-жирным лицом одни палочки поворачивал, другие передвигал с огня в сторону пепла. «Почем — Почем? — спросил Костоглотов. — Три, — сонно ответил Ларючник. — Не понял, Олег, что три. Три копейки было слишком мало, три рубля слишком много. Может быть, три палочки на рубль? Эта неловкость всюду настигала его с тех пор, как он вышел из лагеря. Он никак не мог уразуметь масштаба цен. — Сколько на три рубля? — догадался вывернуться Олег. Заречнику лень было говорить. Он одну палочку приподнял за конец, помахал ею Олегу как ребенку и опять положил жариться. — Одна палочка. — Три рубля. Олег покрутил головой. Это было из круга других величин. На пять рублей он должен был проживать день. Но как хотелось отпробовать. Глазами он осматривал каждый кусочек и выбирал палочку. Да на каждой палочке было чем заманиться. Близко ждали трое шоферов. Их грузовики стояли тут же на улице. Подошла еще женщина, но ей ларёчник сказал по-узбекски, и она, недовольная, отошла. А ларёчник вдруг стал все палочки класть на одну тарелку и насыпал поверх прямо пальцами нарезанного лука и еще из бутылочки брызгал. И Олег понял, что шофера забирают весь этот шашлык, каждый по пять стержней. Это опять были те неуяснимые двухэтажные цены и двухэтажные заработки, которые царствовали всюду. Но Олег не вообразить не мог второго этажа, ни тем более забраться туда. Эти шофера запросто перекусывали за 15 рублей каждый. И еще, может быть, это был не главный их завтрак. Зарплаты на такую жизнь хватить не могло. Да и не тем продавался шашлык, кто получает зарплату. «Больше нету». — сказал Ларёчник Олегу. — Как нету? Вообще нету? — очень огорчился Олег. — Как он ещё мог раздумывать? Может быть, это был первый и последний случай в жизни? Сегодня они перевозили. Ларёчник убирал остатки своей работы и, кажется, собирался опускать козырёк. И тогда Олег взмолился к шоферам. — Братцы, уступите мне одну палочку. Братцы, палочку! Один из шоферов, сильно загоревший, но волосы паренек кивнул. — Ну, бери! Они еще не платили, и зеленую бумажку, которую Олег достал из кармана, заколотого английской булавкой, ларечник даже не в руку принял, а смахнул с прилавка в ящик, как смахивал крошки и мусор. Но палочка-то была Олегова! Покинув солдатский вещмешок на пыльной земле, он двумя руками взял алюминиевый стержень, и, посчитав кусочки, их было пять а шестой половинка стал зубами отъедать их с палочки, да не сразу целыми, а помалу. Он вдумчиво ел, как пес свою долю, отнесенную в безопасный угол, и размышлял над тем, как легко раздразнить человеческое желание и как трудно насытить раздразненное. Сколько лет был ему из высших даров земли ломоть черного хлеба? Только сейчас он собирался пойти купить его себе на завтрак, но вот потянуло сизым дымком Жаркова и дали Олегу обгладать палочку. И уже его надмевало презрение к хлебу. Шофера кончили по пять палочек, завели машину, уехали. А Олег все еще досасывал свою долю. Он испытывал губами и языком каждый кусочек, как сочится нежное мясо, как пахнет, как оно в меру дошло и ничуть не пережарено. Сколько первородного притяжения еще таится, еще не убито в каждом таком кусочке. И чем больше он вникал в этот шашлык, и чем глубже наслаждался, тем холоднее перед ним захлопывалось, что к Зое нет ему пути. Сейчас трамвай повезет его мимо, а он не сойдет. Это именно над палочкой шашлыка ему стало ясно до предела. И прежней дорогой в центр города поволок его трамвай. Теперь только сильно набитый. Олег узнал Зою на остановку и миновал еще две. Он не знал, какая ему остановка лучше, какая хуже. Вдруг в окно их вагона снаружи, снизу, женщина стала продавать газеты. И Олегу захотелось посмотреть, как это. Он газетчиков, уличных, не видел с детства. Вот когда последний раз, когда застрелился Маяковский, и мальчишки бегали с экстренным выпуском. Но тут была пожилая русская женщина, совсем не расторопная, не сразу находившая сдачу, а все-таки придумка помогала. И каждый новый трамвай успевал у нее сколько-нибудь купить. Олег постоял, убедился, как это у нее идет. — А милиция не гоняет? — спросил он. — Не спохватились, — утерлась газетчица. Он себя самого не видел, забыл каков. Присмотрись к ним, милиционер бы документа потребовал с него первого, а не с газетчицы. Уличные электрические часы показывали только девять, но день уже был настолько жарок, что Олег стал расстегивать верхние крючки шинели. Не спеша, давая себя обгонять и толкать, Олег шел по солнечной стороне около площади, щурился и улыбался солнцу. Еще много радостей ожидало его сегодня. Это было солнце той весны, до которой он не рассчитывал дожить. И хотя вокруг никто не радовался возврату Олега в жизнь, никто даже не знал, но солнце-то знало. И Олег ему улыбался. Хотя бы следующей весны не наступило никогда, хотя бы это была последняя, но ведь и то лишняя весна. И за то спасибо. Никто из прохожих не радовался Олегу, а он всем им был рад. Он рад был вернуться к ним и ко всему, что было на улицах. Ничто не могло показаться ему неинтересным, дурным или безобразным в его новосотворенном мире. Целые месяцы, целые годы жизни не могли сравняться с одним сегодняшним вершинным днем. Продавали мороженое в бумажных стаканчиках. Уж не помнил Олег, когда такие стаканчики и видел. — Еще полтора рубля пархайте. Мешок, прожженный и простреленный за спиной, обе руки свободны, и, отделяя холодящие слои палочкой, Олег пошел еще медленнее. Тут попалась ему фотография с витриной. И в тени Олег облокотился железные перила и застрял надолго, рассматривая ту очищенную жизнь и улучшенные лица, которые были выставлены в витрине, а особенно, конечно, девушек. Их там больше всего и было. Сперва каждая из них оделась в свое лучшее. Потом фотограф крутил ей голову и десять раз переставлял свет. Потом сделал несколько снимков и отобрал из них лучший и ретушировал его. Потом из десяти таких девушек еще отбирали по одной. И так составилась эта витрина, и Олег знал, и все же приятно было ему смотреть и верить, что из таких вот девушек и состоит жизнь. За все упущенные годы и за все, которых он не доживет, И за все, чего он был теперь лишен, он насматривался и насматривался бесстыдно. Кончилось мороженое, и надо было выбросить стаканчик. Но такой он был чистенький, гладенький, что сообразил Олег. В пути из него пить хорошо. И сунул весь мешок. Спрятал и палочку. Тоже может пригодиться. А дальше попалась аптека. Аптека тоже очень интересное учреждение. Костоглотов завернул в нее тотчас же. Прямоугольники и у чистых прилавков один за другим можно было рассматривать целый день. Предметы, выставленные здесь, были все диковины для лагерного глаза. Они десятилетиями не встречались в том мире. А какие из них Олег и видел когда-то в вольной жизни, то сейчас затруднялся назвать или вспомнить, для чего они. С дикарским почтением рассматривал он никелированные стеклянные и пластмассовые формы. А потом шли травы в пакетиках с объяснением их действия. В травы Олег очень верил. Но где была та трава, где А потом тянулись витрины таблеток. И сколько тут было названий новых, никогда в жизни не слыханных. В общем, одна эта аптека открывала Олегу целую вселенную наблюдений и размышлений. Но он вздохнул от витрины к витрине и... Только спросил по заказу Кадминах термометр для воды, соду и марганцовку. Термометра не было, сода не было а за марганцовку послали платить три копейки в кассу. Потом Костоглотов встал в очередь в рецептурный отдел и постоял минут двадцать, уже сняв мешочек со спины и тяготясь духотой. Все-таки было у него колебание. Может, лекарство-то взять? Он положил в окошечко один из трех одинаковых рецептов, переданных ему вчера Вегой. Он надеялся, что лекарства не будет и отпадет вся проблема, но оно нашлось. Подсчитали в окошечке и написали ему 58 рублей с копейками. Олег даже рассмеялся облегченно и отошел. Что на каждом шагу в жизни его преследует цифра 58, этому он ничуть не удивился. Но что ему надо 175 рубликов положить за три рецепта, это уж было сверх. На такие деньги он мог месяц питаться. Хотел он тут же порвать рецепты в плевательницу, но подумал, что Вега может о них спросить и спрятал. Жалко было уходить от аптечных зеркальных поверхностей, но день разгорался и звал его день его радостей. Еще много радостей ждало его сегодня. Он не спешил отшагивать. Он переходил от витрины к витрине, цепляясь, как крепейник за каждый выступ. Он знал, что неожиданности ждут его на каждом шагу. И правда, попалась почта, а в окне реклама «Пользуйтесь фототелеграфом». Поразительно о чем десять лет назад писали в фантастических романах, вот уже предлагалось прохожим. Олег зашел. Тут висел список десятка-три городов, куда можно посылать фототелеграммы. Стал Олег перебирать, кому и куда бы, но во всех этих больших городах, раскинутых по шестой части суши, не мог он вспомнить ни одного такого человека, кому доставил бы радость своим почерком. Все же, чтобы отведать ближе, он подошел к окошечку и попросил показать ему бланк, И какой размер букв должен быть? — Сейчас испортился, — ответила ему женщина. — Не работает. — Ах, не работает. Ну, лишь и с ним, так и привычнее, спокойнее как-то. Шел он дальше, читал афиши. Был цирк, и было несколько кино. В каждом что-то шло на дневных сеансах. Но вот на это не мог он тратить дня, подаренного ему, что просмотреть вселенную. Вот если бы действительно остаться пожить немного в городе, тогда же в цирк пойти не грешно. Ведь он как ребенок, ведь он родился только что. Время было такое, что, пожалуй, уже удобно идти к Веге. Если вообще идти. А как можно не пойти? Она друг. Она приглашала искренне и смущенно. Она единственная родная душа во всем городе, и как же не пойти? Ему-то самому затаенно, только этого одного и хотелось — идти к ней. Даже не осмотрев городской вселенной, к ней. что-то удерживала и подбрасывала доводы. Может, еще рано? Она могла еще не вернуться или там не прибраться. Ну, позже. На каждом перекрестке он останавливался, размышляя, как бы не прогадать, куда лучше идти. Он никого не спрашивал и улицы выбирал по прихоти. И так набрел на винную лавку. Не магазин с бутылками, а именно лавку с бочками. Полутемную, полусырую, с особенным кисловатым воздухом. Какая-то старая таверна. И вино наливали из бочек в стаканы. И стакан дешевого стоил два рубля. После шашлыка это была действительно дешевка. И Костоглотов из глубинного кармана потащил на размен очередной червонец. Вкуса никакого особенного не оказалось, но ослабевшую его голову стало вскруживать уже на допитие. А когда он пошел из лавки и дальше, то еще полегчала жизнь. Хотя и с утра была к нему благосклонна. Так стало легко и приятно, что, кажется, уже ничто не могло бы его расстроить. Потому что все плохое в жизни, что только есть, он уже испытал, отбыл а остальное было лучше. Сегодня много радостей, он себе еще ожидал. Пожалуй, если б еще одна винная лавка встретилась, можно бы еще стаканы выпить, но лавка не попадалась. Вместо этого густая толпа запрудила весь тротуар, так что ее обходили по проезжей части. Олег решил, что-нибудь случилось на улице? Нет, все стояли лицом к широким ступеням и большим дверям и ждали. Костоглотов задрал голову и прочел. «Центральный универмаг». Это было как раз вполне понятно. Что-то важное должны были давать. Но что именно? Он спросил у одного, у другой, у третьей. Но все жались, никто толком не отвечал. Лишь узнал Олег, что как раз подходит время открытия. Ну что ж, судьба. Втеснился и Олег в ту толпу. Через несколько минут двое мужчин раскрыли широкие двери и, испуганно удерживающим движением, пытались умерить первый ряд но отскочили в стороны, как от конницы. Ожидающие мужчины и женщины в первых рядах молодые с такой прытью затопали в двери и дальше по прямой лестнице на второй этаж, как могли бы не только покидать это здание, если бы оно горело. Втиснулась и прочая толпа, и каждый в меру своего возраста и сил бежал по ступенькам. Оттекала какая-то струйка и по первому этажу, но главное било на второй. В этом атакующем порыве невозможно было подниматься спокойно и черно-взлохмаченный Олег с вещмешком за спиной тоже побежал. В толчье его бронили солдатом. Наверху же поток сразу разделялся. Бежали в три разных стороны, осторожно заворачивая по скользкому паркетному полу. Мгновение было у Олега, чтобы выбрать, но как он мог рассудить? Он побежал на удачу за самыми уверенными бегунами. И оказался в растущем хвосте около трикотажного отдела. Продавщицы в голубых халатиках так спокойно, однако, ходили и зевали, Будто никакой этой давки не видели, и предстоял им скучный пустой день. Отдышавшись, узнал, лег, что ожидаются не то дамские кофточки, не то свитеры. Он мытьюгнулся шепотом и отошел. Куда ж побежали те другие два потока, сейчас он не мог найти. Уже во все стороны было движение, у всех прилавков люди. У одного погуще толпились, и он решил, может быть, здесь. Тут ожидались дешевые глубокие тарелки. Вот и ящики с ними распаковывались. Это дело, в Уштиреке не было глубоких тарелок. Админы ели из надбитых. Привезти в рек дюжину таких тарелок было дело. Да ничего бы не довез он, кроме черепков. Дальше стал Олег гулять по двум этажам универмага произвольно. Посмотрел фотоотдел. Аппараты, которых до войны достать было невозможно, и все принадлежности к ним теперь забивали прилавки, дразняя, требуя денег. Это была еще одна детская, несбывшаяся мечта Олега — заниматься фотографией. Очень ему понравились мужские плащи. После войны он мечтал купить гражданский плащ. Ему казалось это самым красивым на мужчине. Но сейчас надо было положить 350 рубликов, в месячную зарплату. Пошел Олег дальше. Нигде он ничего не покупал, настроение у него было как будто с тугим карманом, да только без всяких нужд. Еще и вино в нем весело испарялось. Продавались рубашки штапельные. Слово «штапель» Олег знал, Все уштерекские женщины, услышав это слово, бежали в раймак. Посмотрел к рубашки пощупал. Ему понравились. И одну зеленую в белую полоску в мыслях своих взял. А стоила она шестьдесят рублей, он взять ее не мог. Пока он размышлял над рубашками, подошел мужчина в хорошем пальто, но не к этим рубашкам, а к шелковым, и вежливо спросил продавщицу. — Скажите, а вот этот пятидесятый номер у вас есть с тридцать девятым воротничком? и как передернуло Олега. Нет, как будто его напильником тиранули сразу по двум бокам. Он дико обернулся и посмотрел на этого чисто выбритого, нигде не поцарапанного мужчину в хорошей фетровой шляпе, в галстуке на белой сорочке. Так посмотрел, как если бы тот его в ухо ударил, и сейчас не миновать бы кому-то лететь с лестницы. Как? Люди кисли в траншеях. Людей сваливали в братские могилы, в мелкие ямки в полярной мерзлоте. Людей брали по первому, по второму, по третьему разу в лагерь. Люди коченели в этапах краснушках. Люди с киркой надрывались, зарабатывая на латаную телогрейку. А этот чистоплюй не только помнит номер своей рубашки, но и номер своего воротничка. Вот этот номер воротничка добил Олега. Никак не мог бы он подумать, что у воротничка еще есть отдельный номер. Скрывая свой раненый стон, он ушел от рубашек прочь. Еще и номер воротничка. Зачем такая изощренная жизнь? Зачем в нее возвращаться? Если помнить номер воротничка, то ведь что-то надо забыть, поважнее что-то. Он просто ослабел от этого номера воротничка. В хозяйственном отделе Олег вспомнил, что Елена Александровна, хотя и не просила его привозить, но мечтала иметь облегченный паровой утюг. Олег надеялся, что такого не окажется, как всего, что нужно. И совесть его, и плечи его будут разом освобождены от тяжести. Но продавщица показала ему на прилавке такой утюг. — А это точно облегченная девушка? — Костоглотов недоверчиво вывешивал утюг в руке. — А зачем я буду вас обманывать? — перекривила губы продавщица. Она вообще смотрела как-то метафизически, углубленная во что-то дальнее, будто здесь перед ней не реальные покупатели слонялись, а скользили их безразличные тени. Ну, не то что обманывать, но, может быть, вы ошибаетесь, предположил Олег. Против воли, возвращаясь к бренной этой жизни и совершая невыносимые для себя усилия переноса материального предмета, продавщица поставила перед ним другой утюг, и уже не осталось у нее сил что-нибудь объяснить словами. Она опять взлетела в область метафизическую. Что ж, сравнением постигается истина. Облегченный был действительно на килограмм полегче. Долг требовал его купить. Как не обессилила девушка от переноса утюга, но еще утомленными пальцами она должна была выписать ему чек и еще произнести слабеющими губами на контроль. Какой еще контроль? Кого проверять? Олег совсем забыл. О, как трудно было возвращаться в этот мир. Да еще и не ели... Касаясь пола ногами, надо было теперь перетянуть этот облегченный утюг в контроль. Олег чувствовал себя просто виноватым, что отвлек продавщицу от ее дремлющего размышления. Когда утюг лег в мешок, плечи сразу почувствовали. Уже становилось душно ему в шинели, надо было скорее выходить из универмага. Но тут он увидел себя в огромном зеркале от пола до потолка. Хотя неудобно мужчине останавливаться себя рассматривать, но такого большого зеркала не было во всем уж те реки. Да в таком зеркале он себя десять лет не видел, и, пренебрегая, что там подумают, он осмотрел себя сперва издали, потом ближе, потом еще ближе. Ничего уже военного, как он себя числил, в нем не осталось. Только отдаленно была похожа эта шинель на шинель и эти сапоги на сапоги. К тому же плечи давно ссутулиные и фигура, не способная держаться ровно. А без шапки и без пояса он был не солдат, а скорее Арестант беглый или деревенский парень, приехавший в город купить и продать. Но для того нужна хоть лихость, а Костоглотов выглядел замученным, зачуханным, запущенным. Лучше бы он себя не видел. Пока он себя не видел, он казался себе лихим, боевым, на прохожих смотрел снисходительно и на женщин как равный. А теперь еще с этим мешком ужасным за спиной. Не солдатским давно, а скорее с умою нищенской. Ему, если встать на улице и руку протянуть, будут бросать копейки. А ведь ему надо было к Виге идти. Как же идти к ней таким? Он переступил еще и попал в отдел галантерейной или подарочной, а в общем женских украшений. И тогда между женщинами, щебетавшими, примирявшими, перебиравшими и отвергавшими, этот полусолдат-полунищий со шрамом по низу щеки остановился и тупо застыл, рассматривая. Продавщица усмехнулась что он там хотел купить свои деревенские возлюбленные и поглядывал, чтоб чего не спер. Но он ничего не просил показать, ничего не брал в руки. Он стоял и тупо рассматривал. Этот отдел, блистающий стеклами, камнями, металлами и пластмассой, стал перед его опущенным боковатым лбом, как шлагбаум, намазанный фосфором. Шлагбаума этого, лоб Костоглотова, не мог перешибить. Он понял. Он понял, как это прекрасно — купить женщине украшения и приколоть к груди, набросить на шею. Пока не знал, не помнил, он был не виноват. Но сейчас он так пронзительно это понял, что с этой минуты, кажется, уже не мог прийти к Веге, ничего ей не подаря. А и подарить ей он не мог бы и не смел бы ничего. Но дорогие вещи, ничего было и смотреть, а о дешевых что он знал? Вот эти брошки брошки, вот эти узорные навесики на булавках. И особенно вот это шестиугольное со многими искрящимися стекляшками. Ведь хороша же. А может быть, совсем пошла. Базарно. Может, женщина со вкусом постыдится даже в руки такую принять. Может, таких давно уже не носят, из моды вышли. Откуда знать ему, что носят, что не носят? Не потом как это, прийти ночевать и протянуть коснее, краснее какую-то брошку? Недоумение одно за другим сшибали его, как городошные палки. И сгустилась перед ним вся сложность этого мира, где надо знать женские моды и уметь выбирать женские украшения. И прилично выглядеть перед зеркалом, и помнить номер своего воротничка. А Вега жила именно в этом мире. И все знала, и хорошо себя чувствовала. И он испытал смущение и упадок. Если уж идти к ней, то самое время идти сейчас, сейчас. А он не мог. Он потерял порыв. Он боялся. Их разделил универмаг. И из этого проклятого капища, куда недавно вбегал он с такой глупой жадностью, повинуясь идолам рынка, Олег выбрил, совсем угнетенный, такой измученный, как будто на тысячи рублей здесь купил, будто в каждом отделе что-то примерял, ему заворачивали, и вот он нес теперь на согбенной спине гору этих чемоданов и свертков, а всего только утюг. Он так устал, словно уже многие часы покупал и покупал суетные вещи. И куда ж делось то чистое розовое утро, обещавшее ему совсем новую прекрасную жизнь? Те перистые облака вечной выделки и ныряющая ладья луны? Где же разменял он сегодня свою цельную утреннюю душу? В универмаге. Еще раньше пропил с вином, еще раньше проел с шашлыком. А ему надо было посмотреть цветущий урюк и сразу же мчаться к веге. Стало тошно Олегу не только глазеть на витрины и вывески, но даже и по улицам толкаться среди густеющего роя озабоченных и веселых людей. Ему хотелось лечь где-нибудь в тени у речки и лежать, очищаться. А в городе, куда он мог еще пойти, это в зоопарк, как Демка просил. Мир зверей ощущал Олег как-то более понятным, что ли, более на своем уровне. Еще от того угнетался Олег, что в шинели ему стало жарко, но и тащить ее отдельно не хотелось. Он стал расспрашивать, как идти в зоопарк. И повели его туда добротные улицы, широкие, тихие, с тротуарными каменными плитами, с раскидистыми деревьями. Ни магазинов, ни фотографий, ни театров, ни винных лавок. Ничего тут этого не было. И трамваи гремели где-то в стороне. Здесь был добрый, тихий, солнечный день, насквозь греющий через деревья. Прыгали в классы девочки на тротуарах. В полисадниках хозяйки что-то сажали, или вставляли палочки для вьющихся. Блисворот зоопарка было царство детворы, ведь каникулы и день какой. Войдя в зоопарк, кого Олег увидел первым, был винторогий козел. В его вольере высилась скала с крутым подъемом и потом обрывом, и вот именно там, передними ногами на самом обрыве неподвижно гордо стоял козел на тонких сильных ногах, а с рогами удивительными, долгими, изогнутыми и как бы намотанными виток за витком из костяной ленты. У него не борода была, но пышная грива, свисающая низко по обе стороны до колен, как волосы русалки. Однако достоинство было в козле такое, что эти волосы не делали его ни женственным, ни смешным. Кто ждал у клетки Винторогова, уже отчаялся увидеть какое-нибудь передвижение его уверенных копытец по этой гладкой скале. Он давно стоял совершенно как изваяние, как продолжение этой скалы. И без ветерка, когда и космы его не колыхались, нельзя было доказать, что он жив, что это не надувательство. Олег простоял пять минут и с восхищением отошел. Так козел и не пошевелился. Вот с таким характером можно переносить жизнь. А перейдя к началу другой аллеи, Олег увидел оживление у клетки особенно ребятишек. Что-то металось там бешено внутри, металось, но на одном месте. Оказалось, вот это кто, белка в колесе. Та самая белка в колесе из поговорки. Но в поговорке все стерлось, и нельзя было вообразить, зачем белка, зачем в колесе. А здесь представлено это было в натуре. В клетке был для белки и ствол дерева, и разбегающиеся сучья наверху. Но еще при дереве было коварно повешено и колесо. Барабан, круг которого открыт зрителю, а по ободу внутри шли перекладинки — отчего весь обод получался как замкнутая бесконечная лестница. И вот, пренебрегая своим деревом, гонками сучьями в высоту, Белка зачем-то была в колесе, хотя никто ее туда не нудил и пищи не зазывал. Привлекала ее лишь ложная идея мнимого действия и мнимого движения. Она начала, вероятно, с легкого перебора ступенек, с любопытства. Она еще не знала, какая это жестокая, затягивающая штука, Первый раз не знала, а потом тысяча раз уже и знала, и все равно. Но вот все раскручено было до бешенства. Все рыженькое веретяное тело Белки и сизорыжий хвостик развивались по дуге в сумасшедшем беге. Перекладинки колесной лестницы ребили до полного слития. Все силы были вложены до разрыва сердца, но ни на ступеньку не могла подняться Белка передними лапами. И кто стояли тут до Олега? Все так же видели ее бегущие, и Олег простоял несколько минут, и все было то же. Не было в клетке внешней силы, которая могла бы остановить колесо и спасти оттуда белку, и не было разума, который внушил бы ей «покинь этот щита». Нет, только один был неизбежный ясный выход — смерть белки. Не хотелось до нее достоять, и Олег пошел дальше. Так двумя многосмысленными примерами справа и слева от входа Двумя равновозможными линиями бытия встречал здешний зоопарк своих маленьких и больших посетителей. Шел Олег мимо фазана серебряного, фазана золотого, фазана с красными и синими перьями, полюбовался невыразимой бирюзой павлиньей шеи и метровым разведенным хвостом его с розовой и золотой бахромою. После одноцветной ссылки одноцветной больницы глаз пировал в красках. Здесь не было жарко. Зоопарк располагался привольно, и уже первую тень давали деревья. Все более отдыхая, Олег миновал целую птичью ферму — кур андалузских, гусей тулузских, холмогорских — и поднялся в гору, где держали журавлей, ястребов, грифов. И, наконец, на скале, осененной клеткою, как шатром, высоко над всем зоопарком жили сипы белоголовые, а без надписи принять бы их за орлов. Их поместили сколько могли высоко, но крыша клетки уже была низка над скалой, И мучились эти большие угрюмые птицы, расширяли крылья, били ими, а лететь было некуда. Глядя, как мучается Сип, Алекс сам лопатками повел, расправляя, а может, это утюг уже надавливал на спину. Все у него вызывало истолкование. При клетке надпись «Неволю белые совы переносят плохо». Знают же, и все-таки сажают. А какой ее выродок переносят хорошо неволю? Другая надпись. Декабраз ведет ночной образ жизни. Знаем, полдесятого вечера вызывают, в четыре утра отпускают. А барсук живет в глубоких и сложных норах. Вот от по-нашему. Молодец Барсук, а что остается? И морда у него матрасно полосатая, чистый каторжник. Так извращенно Олег все здесь воспринимал, и, наверное, не надо было ему сюда, как его в универмаг. Уже много прошло дня, а радостей обещанных что-то не было. Вышел Олег к медведям. Черный с белым галстуком стоял и тыкался носом в клетку через прутья. Потом вдруг подпрыгнул и повис на решетке верхними лапами. Не галстук белый у него был, а как бы цепь священника с нагрудным крестом. Подпрыгнул и повис. А как еще он мог передать свое отчаяние? В соседней камере сидела его медведица с медвежонком. А в следующей мучился бурый медведь. Он все время беспокойно топтался, хотел ходить по камере, но только помещался поворачиваться, потому что от стенки до стенки не было полных трех его корпусов. Так что по медвежьей мерке это была не камера, а бокс. Увлеченные зрелищем дети говорили между собой, «Слушай, давай ему камни и бросим, он будет думать, что конфеты». Олег не замечал, как дети на него самого оглядывались. Он сам здесь был лишний, бесплатный зверь, да не видел себя. Спускалась аллея к реке, и тут держали белых медведей, но хоть вместе двоих. К ним в вольеру сливались рыки, образуя ледяной водоем, и туда они спрыгивали освежиться каждые несколько минут, а потом вылезали на цементную террасу, отжимали лапами воду с морды и ходили, ходили, ходили по краю террасы над водой. Полярным медведям, каково приходилось им здесь летом, сорок градусов. Ну, как нам в Заполярье. Самое запутанное в заключении зверей было то, что, приняв их в сторону и, допустим, силу бы имея, Олег не мог бы приступить взламывать клетки и освобождать их, потому что потеряно было ими вместе с Родиной и идеей разумной свободы, и от внезапного их освобождения могло стать только страшней. Так нелепо размышлял Костоглотов. Так были выворочены его мозги, что уже ничего он не мог воспринимать наивно и непричастно. Что бы не видел он теперь в жизни, На все возникал в нем серый призрак и подземный гул. Мимо печального оленя, больше всех здесь лишенного пространства для бега, мимо священного индийского зебу, золотого зайца Агути, Алекс снова поднялся теперь к обезьянам. У клеток резвились дети и взрослые, кормили обезьян. Костоглотов без улыбки шел мимо. Без причесок, как бы все, остриженные под машинку печальные, занятые на своих нарах первичными радостями и горестями, Они так напоминали ему многих прежних знакомых, просто даже он узнавал отдельных, еще сидевших где-то сегодня. А в одном одиноком, задумчивом шимпанзе с отечными глазами, державшем руки, повисшие между колен, Олег, кажется, узнал и Шулубина. Была у него такая поза. В этот светлый, жаркий день на койке своей между смертью и жизнью бился Шулубин. Не предполагая найти интересное в обезьяннем ряде, Костоглотов быстро его проходил и даже начал скашивать, как увидел на дальней клетке какое-то объявление и нескольких человек, читавших его. Он пошел туда. Клетка была пуста. В обычной табличке значилось «Макака Резус». А в объявлении, наспех написанном и приколотом к фанере, говорилось «Жившая здесь обезьянка ослепла от бессмысленной жестокости одного из посетителей. Злой человек сыпнул табака». В глаза макаки Резус. И хлопнуло Олега. Он до сих пор прогуливался с улыбкой снисходительного всезнайки, а тут захотелось завопить, зареветь на весь зоопарк, как будто это ему в глаза насыпали. Зачем же? Просто так! Зачем же? Бессмысленно! Зачем же? Больше всего простотой ребенка хватало написанное за сердце. Об этом неизвестном, благополучно ушедшем человеке не сказано было, что он антигуманен. О нем не было сказано, что он агент американского империализма. О нем сказано было только, что он злой. И вот это поражало. Зачем же он просто так злой? Дети, не растите злыми. Дети, не губите беззащитных. Уж было объявление прочтено и прочтено, а взрослые и маленькие стояли и смотрели на пустую клетку. И потащил Олег свой засаленный, прожженный и простреленный мешок с утюгом в царство присмыкающихся гадов и хищников. Лежали ящеры на песке, как чешуйчатые камни, привалясь друг к другу. Какое движение потеряли они на воле. Лежал огромный чугунно-темный китайский аллигатор с плоской пастью, С лапами, вывернутыми как будто не в ту сторону, написано было, что в жаркое время не ежедневно глотает он мясо. Этот разумный мир зоопарка с готовой едою, может быть, вполне его и устраивал. Добавился к дереву, как толстый мертвый сук мощный питон. Совсем он был неподвижен, и только острый маленький язычок его метался. Велась ядовитая эфа под стеклянным колпаком, а уж простых гадюк по несколько. Никакого не было желания всех этих рассматривать. Хотелось представить лицо ослепшей макаки. А уже шла аллея хищников, великолепной, друг от друга, отменяясь богатой шерстью. Сидели тут и рысь, и барс, и пепельно-коричневая пума, и рыжий в черных пятнах ягуар. Они были узники, они страдали без свободы, но относился к ним Олег как к блатным. Все-таки можно разобраться в мире, кто явно виноват. Вот написано, что ягуар за месяц съедает 140 килограммов мяса. Нет, этого представить себе нельзя. Чистого красного мяса. А в лагерь такого не привозят. В лагере жилы до трибуху На бригаду килограмм. Олег вспомнил тех расконвоированных ездовых, которые обворовывали своих лошадей, ели их овес и так выжили сами. Дальше увидел он господина Тигра. В усах... В усах было сосредоточено его выражение хищности, а глаза желтые. Запуталось у Олега в голове, и он стоял и смотрел на тигра с ненавистью. Один старый палетко который был когда-то в Туруханской ссылке, а в новое время встретился в лагере с Олегом, рассказывал ему, что не бархатно-черные, а именно желтые были глаза. Прикованный ненавистью Олег стоял против клетки тигра. Все-таки просто так, просто так. Зачем? Его мутило. Ему не хотелось больше этого зоопарка. Ему хотелось бежать отсюда. Он не пошел уже ни к каким львам. Он стал выбираться к выходу на угад. Мелькнула зебра. Олег покосился и шел. И вдруг остановился перед, перед чудом духовности после тяжелого кровожадия. Антилопа Нильгау, светло-коричневая, настроенных легких ногах, с настороженной головкой, но, ничуть не пугаясь, стояла близко за сеткой и смотрела на Олега крупными, доверчивыми и милыми, да, милыми глазами. Нет, это было так похоже, что вынести невозможно. Она не сводила с него мило укоряющего взгляда, она спрашивала, ты почему ж не идешь? Полдня уже прошло, а ты почему не идешь? Это вождение было, это переселение душ, потому что явно же она стояла тут и ждала Олега. Едва он подошел, сразу стала спрашивать укорными, но и прощающими глазами. «Не придешь? Неужели не придешь?» А я ждала. «Да почему ж он не шел? Да почему ж он не шел?» Олег тряхнулся и наддал к выходу. Еще он мог ее застать.